Глава 7. Не нужен мне берег турецкий. Мальчишкой я хотел походить на очень многих, но обязательно знаменитых людей. Понятно, только судьбой, а не лицом и здоровьем, потому что у знаменитых людей хорошее здоровье редко бывает. Фантазии детские не в счет. Теперь я Костей Барбиным хочу быть, и никем больше. Даже судьбой своей. Мне не нужно людей одинаковых. Но при всей своей ни на кого не похожести, если люди работают сообща, отделять себя от других, это уж извините, тоже никак невозможно. Назвался Груздем, полезай в кузов. С Кошечем никак мы не могли сладить. «Будь как все», — говорили ему. «А почему это?» — отвечал он. «У меня своя индивидуальность». И вот эта его индивидуальность была такая. Он все время вступал в споры с любыми начальниками. Да не просто вступал одерзил, фыркал на них и непременно в чем-нибудь обвинял. За пять дней, что мы вместе с ним проработали, он пять раз с начальством позубатился, кроме Виталия Антоновича, еще с двумя мастерами, с начальником цеха и даже с главным инженером строительства, не считая дёру, которую он время от времени давал коменданту общежития. Прощения он так и не подумал попросить. Уже пошла молва про нашу бригаду, что какой-то «железный парень» в ней появился, никого не боится. Сказали мы об этом кошечу «Правильно», — ответил он, — «железный. Буду всегда так с начальством держаться. Правда, она только на «железных» и держится. Подарочков начальники никогда от меня не дождутся». «Каких подарочков?» кошеч в щепоть сложил пальцы, пошевелил ими. На взятку намекает. «Вот каких! Вы что, газеты не читаете?» «Сколько там всяких Виталиев Антоновичей мелькает!» «Ого! Да у нас здесь на мосту сроду не бывало этого, чтобы мастер или прораб чего-то от рабочего взял. На пароходе тоже я сколько работал матросом, и чтобы капитан или штурман...» «Знаешь, говорю, ты давай полегче. Виталий Антонович мягкий, спустил тебе, а другой, гляди, не спустит, и нас всех ты этим оскорбляешь». «А кошеч, ты высказался?» «Ну и ладно. А у меня свой взгляд на это. Почему он должен совпадать с твоим взглядом?» «Ты докажи». «Докажу». Так и отступились от него. Покуражиться перестанет. Правда, Вася Тетерев пообещал нам. «Ребята, я поговорю с Дамдиналией. Я думаю, Дина его поправит. Она умеет поправлять. Мне очень хочется, чтобы она его поправила. Парень-то в глубине-то он неплохой». И действительно, во всем остальном Кошич был парень хороший. Работал на совесть, уставал быстрее других, но не жаловался, не говорил, что ему тяжело, руки-ноги болят. Полной сноровки еще не приобрел, но лопатой, ломом, отбойным молотком, любым инструментом действовал уже как следует. Я бы сказал, у него оказалась просто очень хорошая зоркость рабочая. Всякий полезный прием немедленно схватит, запомнит. Но вот спросить никогда никого не спросит. Попробуешь ему по-дружески посоветовать. Зарычит, уйди, я сам. На работу кошеч приходил точно вовремя. Обязательно первым забирался в прикамерок. Не хватался больше за свои уши, когда подадут сжатый воздух. А с работы из кессона каждый день уносил с собой горсточку мелких камешков. Каких попало, совсем некрасивых и одинаковых. «Теперь уже ясно, не для коллекции». Спросил я, «Всё же зачем?» «Так», — сказал он, придет время, увидишь». «Может, я мальчик с пальчик По этим камешкам покажу дорогу к людоеду». Вообще-то я мало верил, что Дина поправит кошеча. Своими издевками она, скорее, только еще больше его остервенит. Как с первого дня она настроила к нему свой тон, так и выдерживает. Казбич, Белла... Не очень-то этим поправишь. Ну, просто нехорошо, очень неладно, если в нашей дружной бригаде вот так будет что-то углом выпирать. И отчего это эта никого, по сути дела, не любит. С такими мыслями я возвращался домой после пятого дня работы. Был понедельник, утром Шура меня поздравила. С приятным днем Костенька. Это значило, что она помнит наш разговор. Наверное, именно ради понедельника Шура приготовила и особенно хороший обед. Я ей каждый раз говорил, «Этим не занимайся, только приглядывай за Алешкой. Обеды варить мы с Ленькой и сами мастера. В крайнем случае в столовую можем сходить, но она свое. У меня все равно время свободное, малыш мне руки вовсе не связывает. Готовлю я так, между прочим, ради своего удовольствия. Мне ведь тоже надо покушать». Самые первые дни мне было просто не по себе от этого. А потом ничего, привык. Ленька, так тот даже от мытья посуды стал увиливать. Пообедает и на улицу. Закон природы. Перестанешь пашню пахать, и сразу травой зарастать начнет. Шура, пожалуй, это даже поощряло. Да ничего, я сама быстренько вымою. И мыла. А вытирал посуду я. Но все эти дни, как невесело держалась Шура, что-то ее томило. Словно по солнцу темное облако вдруг пролетит, задумается на минуту серьезно-серьезно, а потом пересилит себя и засмеется. Но засмеется весело тут же в горле смех у нее и погаснет. Видно было, что Шуре очень нужно выговориться, и не по пустякам. Это я заметил еще в самое первое утро, когда убежал на работу, не сказав ей даже «здравствуй». «Задержись я тогда, она сгоряча бы открылась». А теперь почему-то никак не может. Надо человеку помочь. В конце обеда, когда Ленька, выпив и свой и Шурин компот, убежал под черемуху с учебниками под мышкой, готовится к очередному экзамену, я сказал: «Шура, давай на чистоту. Ты все время что-то не договариваешь. Что? Недоговариваешь. что Она так сразу и съежилась, а голос стал как простуженный. Нет, я не знаю. Неправда. Этим коротким, сильным словом я будто сбил обруч с бочки. Сразу брызнула струйками вода. «Костенька, это так неприятно! Я не знаю, ты можешь подумать... Ты не так можешь понять, Костенька! Но я не могу, я никак не могу это сказать!» А сама двигала руками по столу, мяла, комкала уголки скатерти и не могла договорить. Решалась, решалась, наконец... Получила я письмо от Шахворостова. Я прямо покатился со смеху. «Подумайте сами. Ждал чего-нибудь страшного, и вот...» «Да, пожалуйста, получай хоть сто. Мне-то что?» «Костенька, в этом письме он пишет о тебе, к тебе. Мне так неприятно. Ну зачем он мне пишет?» Я захохотал еще сильнее. «Да чего же тут страдать?» «Шлет приветы мне. Ну и пусть. Вон Маша говорит...» Это замечательно, дорожить надо. Принимаю. Никуда не денешься, соседи. Но Шура по-прежнему сидела подавленная, скучная. Я не хочу, чтобы ты думал, что я с ним дружу. Надо бы просто изорвать это письмо. Зачем он через меня? А не сказать теперь я уже не могу. Да что там в письме-то такое? Шура вскочила, взяла с подоконника свою сумочку, достала письмо... И тут же смяло стиснула в кулаке. — Костенька, я не должна тебе это давать. Противно. — Дай. Написано карандашом. Коряво, неграмотно. — Еще бы. Дальше всеобщего обязательного образования, четырех классов, Илья не пошел. Я стал читать вслух. — Ваше Величество Королева. — Ого, как он тебя! Какого государства? — Так это же от фамилии. Королева. — Королева. Ну, я не знаю. Понятно. Илья в веселом настроении. Это письмо посылаю с попутчиком. Видно по всему. Дело такое. Сеструха моя во Владивостоке села за спекуляцию иностранщинкой. И это понятно. Какие она деньги всегда переводила Илье, за счет чего и до хулиганства он докатился. И здесь уже вызывали одну. Того и глядив протокол, я сам попаду. — Правильно, милиция, она знает свое дело. — Выручай, ты в этом тоже была не святая. Я бросил письмо на стол. Как лягушку, гадко было его держать в руках. Шура испуганно трясла головой, круглые полные губы у нее побелели. — Нет, Костенька, нет, это он давнее вспомнил. Я ничего, ничего сейчас не знаю. Не понимаю даже, почему он мне пишет. Она заплакала, как бывают, плачут маленькие детишки не слезами а тоненьким тоненьким голосом от которого становится больно разве бы я тебе показала что правда то правда вполне она могла это письмо мне и не показывать если совесть у нее чиста. а илья что же это известно он мертвой хваткой всегда любого берет было бы за что ухватиться ладно шура читай сама если действительно нужно есть ко мне а прочее пропускай знать не хочу Она взяла письмо, расправила смятые углы и тем же сдавленным, тоненьким голосом стала читать. «Мне могут пришить еще и спекуляцию. Тогда я засяду здесь вовсе крепко. Нет, не это. Вот. Мне обязательно надо выйти отсюда, пока и меня не запутали. Тогда я все мигом погашу. Я знаю как. Попались дураки. Теперь как в песне поется «Летят они в жаркие страны, а я не хочу улетать». Передай привет Барбину и скажи ему, пусть он поговорит со своим тестем, Терсковым. Тот в приятелях с начальником пароходства, а начальник — депутат Верховного Совета. Позвонит кому надо и скостят шахворостову хулиганство. А от дела за спекуляцию я тогда и сам уйду. Мне важно на волю. К чертям пока нейлончики всякие. Свобода дороже. Все, конец. Буду работать. Понимаешь? Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Скажи Барбину, что дружбу я помню, а все остальное забыл, и что три тысячи мои — черт с ними. Костенька, дальше я не могу. Я выхватил у нее письмо, заглянул в самый конец, который Шура не решалась прочесть. Там было «Пишу тебе, королева, от тебя Барбин легче растает. Выручай» — и подпись, и... Шахворостов. Шура следила за мной испуганными глазами и повторяла. «Зачем он это?» «Это неправда, Костенька, это неправда». «Вот это гусь! Барбин от тебя легче растает». «Жди, жди, растает». А Шура молодец. Она не стала потихоньку выполнять поручение. Честно и открыто обо всем сказала мне. Понятно теперь, почему она и пять дней мучилась, показать письмо не решалось и не могла его бросить в печку, ведь Илья все равно ответа потребует. Он рассчитывает на нее. Барбин растает. Чем я дольше раздумывал, тем сильнее закипала во мне злость. Просчитался Илья, просчитался. Напиши он прямо мне, да не с таким нахальством, как вот это письмо, а от чистой души, если действительно он решил работать честно вместе с товарищами, Я бы тогда не только с тестем своим, Степаном Петровичем, поговорил, но еще и со всей нашей бригадой. Почему не помочь человеку, тем более, что и Маша все время за него заступается. Но расстаивать через Шуру меня... Выходит, о самой-то Шуре что же он думает? И мне припомнилось, как он называл ее давно, еще когда мы вместе все на теплоходе Родина плавали. Мне и тогда слушать это было противно, и не верил я. А теперь не верю и вовсе. Сидит передо мной хороший человек, товарищ. Что я могу в вину поставить Шуре? Только одно. Да, было. Приготовила тогда Шура фальшивую посылочку в Нижнеимбадское под нажимом Ильи. Было. Красивое, сильное. А дух оказался у нее слабоват. Но навек, что ли, за ней теперь все это записывать? А вот другое. Не по обязанности вовсе, не из корысти. Приходит, помогает мне, как друг. Плачет. Верная пособница Ильи не стала бы плакать и не отдала бы мне письмо. Она бы из кожи вон добивалась того, чего требует и ждет от нее шахворостов. Не дождется. — Костенька, ты не веришь ему? — Не верю. И письмо это вот... Я открыл дверку плиты и бросил его. Там еще тлели угли. Бумага стала желтеть, корчится и вспыхнуло бледным пламенем. Но лицо Шуры не стало спокойнее, прежняя тревога одолевала ее. «Костенька, а как же...» Она думала, что она ответит Шахворостову. «Не беспокойся, Илье отвечу, напишу я сам». «Ой, ничего. Боишься? А он и не догадается, что письмо ты мне показывала. Я так напишу. Сумею». Подошел, встряхнул ее за плечи ободрись». Шура недоверчиво покачивала головой. Ей хотелось вставить какое-то свое слово, а я не давал. Мне было просто смешно от ее нелепой тревоги. Уж если я полностью все взял на себя, чего ей сомневаться? Илья рассердится. Ну и пусть посердится. Один раз кулаком я его уже опрокидывал. Тоже за Шуру. Могу еще, так сказать, по потребности. Все. Я даже ладонью к столу пригвоздил это слово. Надоел мне Шахворостов. Понедельник — самый лучший день у меня, он сегодня испортил. Шура, все, включай музыку. Для удобства мы обедали, как всегда, прямо на кухне. Для удобства тут же висел на стене и маленький динамик. Пока я был холостой, радио у нас гремело с шести утра до часу ночи, то есть полностью на всю абонементную плату. Но когда хозяйкой в доме стала Маша, да еще Алексей Константинович появился — Этот бедный динамик прямо сжался от страха. Не смей и пикнуть, если Алешка спит. А спал он много. С Машей, вы сами понимаете, бороться мне было нельзя. Подчинился. Привык постепенно. И теперь, когда оставался один, даже если Алешка не спал, я уже просто забывал включать радио. Шура повернула ручку. Диктор читал. «Компостные кучи следует перелопачивать ранней весной, как только оттает земля». Земля давно уже оттаяла, перелопачивать мне было нечего, а неприятный разговор о шахворостове хотелось поскорее чем-то сгладить. И я предложил Шуре сыграть со мной в шахматы. С легкой машиной руки у меня необыкновенный интерес к ним появился, а Ленька соглашался играть только в том случае, если я давал ему фору, королеву и обоих коней. Но Шура заторопилась. «Нет-нет, Костенька, я никак не могу, спешу». Подходит мое рабочее время. Надо еще на базе сироп получить. И потом... Я так плохо играю в шахматы. — Пожалуйста, — сказал я. — Хочешь, могу отдать королеву? Шура внимательно посмотрела на меня, потеребила концы косынки, лежавшей у нее на плечах. Тоненькая и жалостливая улыбка шевельнула ей губы. — Костенька, не отдавай королеву! — проговорила она как самую большую просьбу и ничего не стала больше слушать, убежала. На пороге в самый последний момент обернулась, спросила, а королева от шаха может защитить короля? Я сказала, что, конечно, может, почему бы нет? А когда остался один, мне вдруг подумалось, что все эти слова о королеве Шурой были сказаны не просто, а с каким-то вторым значением, ведь ее фамилия Королева, в королевы Шуру Илья возвел. Не отдавай королеву. — Кому? — Шахворостову. — Шахва... — Шах. — Может, королева от шаха защитить короля? — забавно. Или мне в голову лезут глупости, или Шура просто поиграла остреньким язычком. Это она всегда умела. Алешка дал подходный гудок, и я пошел к нему. — Эх, скорее бы Маша приехала. Понимаете сами, мужчина не будет говорить «Ах, скучно, грустно». Мужчине не может быть грустно. Жить я могу, живу превосходно, и скучно без Маши мне не было. Все дело в том, что я без Маши, по сути дела, и не оставался. Маша была все время тут. На стенку посмотришь, на фотографии Маша. Рубашку ею сшитую наденешь — Маша. К столу сядешь, руки на скатерть положишь, под пальцами вышивка Машина. Газету «Красноярский рабочий» начнешь читать — на ней фиолетовый штампелек. Набережная 5, квартира 7, М.С. Барбиной. Открой шифонер, сплошная Маша. Алешка орет, Маша. И, наконец, я ее каждую ночь во сне вижу. Но все равно, не знаю, как сказать, а... Трудно без Маши. Трудно с Алешкой дотянуть до ее приезда. Шура, конечно, будет заходить, пока не скажу спасибо. Но все это... Ленька пропал с самого обеда. Шура сказала, пошел к Славке Бурцеву. — Ладно, пусть. Они к экзаменам вместе готовятся. И только я это подумал под окном голоса. — Верно, Ленькин и Славкин. — Пока, — кричит Ленька, — так я советую лучше лучшего обшлаг засунь. — Подпори и засунь, я знаю. — Вот черти! Оказывается, шпаргалки готовили. — Ладно, — кричит Славка, — Лень, а здорово сквозь огонь скакал этот Гурзо! Еще раз черти. В кино два часа просидели. Я стал укладываться в постель. Алешка пока заснул, порядком навертел мне руки. Эта шура его приучила на руках засыпать. Раньше он только песенку требовал. Ленька пронырнул прямо на кухню. Давай по очереди лудить кастрюли. В одной оставались макароны с мясом, в другой кисель. Слышу, загремел в углу. Молоко в бедончике. Тоже выпил. Посидел. Орехи пощелкал, нашел на полке. Я погасил свет, и словно на пружинах меня закачало. Ленька тоже укладывается. Доносится голос, хитрый такой. «Костя, спроси меня чего-нибудь на поверку, по географии». У меня губы вовсе не слушаются. Вот-вот куда-то я улечу. А действительно, все же надо бы спросить парня, проверить. «В каком году, — говорю, — открыли Африку, и кто?» Молчит так я и знал, за что бы мне рукой зацепиться, проваливаюсь вовсе куда-то. А этот... этот... берег турецкий? Кость, в билетах Африки нет, и Турции тоже, мы этого не проходили. Голос встревоженный, вот тебе и шпаргалки, вот тебе и Сергей Гурзо скачет. — Надо бы пройти, — говорю, и больше уже ничего не слышу.